Глава пятьдесят девятая Одра, бормочая тысячи извинений, трясущимися руками тянулась к мистеру Локхарту, чье безжизненное тело всплыло лицом вверх. «Что же мне без вас делать?» Она баюкала его в объятиях, а кровь старика, смешиваясь с морской водой, кружилась вокруг них. Меня раздирали противоречивые чувства. Хотелось кричать от нелепой жестокости происходящего или плакать, как Одра. Однако я не могла сдаться, нужно было сохранять ясность ума. Я умела справляться с горем. Все сожаления, что я испытывала по поводу смерти мистера Локхарта, необходимо отодвинуть в сторону. Мои пальцы онемели от воды, но я изо всех сил сосредоточилась на том, чтобы протолкнуть тонкую иглу в проржавевший замок. Одра подняла взгляд от старика, которого все еще баюкала в объятиях. Она уже не рыдала, но глаза у нее покраснели и опухли. «Нельзя было дать тебе умереть зря». Она с наигранной скромностью улыбнулась мне, и это встревожило сильнее любого злобного скала. «Голоса желают, чтобы мы страдали так же, как они. Только тогда они согласны умолкнуть». Вода бурлила вокруг меня и пребывала. Я изо всех сил пыталась удержаться на ногах. «Я медиум». Я могу связаться с призраками и узнать, чего они на самом деле хотят. И тогда они, наконец, оставят тебя в покое. Я их и сама прекрасно слышу. Одра, не мигая, уставилась на меня. Глаза ее были столь же ледяными и безжалостными, как кандалы на моих запястьях. Сомерсет больше, чем дом. Он часть меня, будто и я создана из его камней. Я не могу покинуть поместье и вернуться под личиной другого человека. Она снова посмотрела на мистера Локхарта, а затем осторожно прикрыла ему веки. И все же он успел подсказать мне ответ. «Теперь я знаю, смерть — это единственный способ навеки завладеть Сомерсетом. Вот что мне все время пытались сообщить голоса». Я облизала губы, на них была соль. «Не сдавайся, Одра, тебе суждено владеть Сомерсетом». Мои пальцы проворно шевелились под водой. Я снова ощутила, как игла продвигается вперед. «Все твои жертвы будут принесены не напрасно. Всегда есть выход. Я могу помочь». Она поцеловала мистера Локхарта в лоб, а потом отпустила его тело. Волны унесли старика к другой стене подземелья, оставляя за собой кровавый след на воде. Я много часов провела здесь, глядя на останки и гадая, что эти девушки чувствовали. «Должно быть, до последнего вдоха звали на помощь!» Она заговорила тише, будто делясь со мной секретом. «Я слышала голоса мертвых и до сих пор слышу», испуганно добавила она, оглянувшись на тени. «Неважно, как далеко я отсюда уеду, их крики всегда меня найдут. Сомерсету никогда не избавится от своих замученных призраков, пока мы им не заплатим». Иголка внезапно остановилась. Я затаила дыхание и повернула брошь, проверяя язычок. Я чувствовала давление. Нужно было сделать еще один оборот. Последовал щелчок, а затем брошь вдруг выскользнула у меня из пальцев. Я видела, как она скрылась в волнах. На миг я потрясенно застыла, а потом меня охватило отчаяние, и в ярости я громко закричала. Плотина, которую я так тщательно выстраивала, обвалилась. Из глубин моей души вырвалось горе, гнев и ужасное чувство вины. Я била по воде кулаками и изо всех сил тянула цепи, не обращая внимания на то, как больно железо впивается в плоть. Я продолжала метаться, пока не ослабла совсем. Задыхаясь, я прислонилась спиной к стене. У меня закончились все идеи, все фокусы. Беспощадная тоска взяла верх. Одра наблюдала за мной с понимающим видом. «Есть лишь один способ избавиться от оков, и это смерть, Дженни. Ты сама понимаешь, я права. Смерть твоя старая подруга, верно? Почему ты боишься того, что так хорошо знала всю жизнь?» У меня заложило уши, и её слова стали звучать как-то приглушенно. Я ничего не ответила, поскольку в глубине души всегда знала. Все именно так и закончится. Хоть бы я не рождалась на свет, хоть бы ты прыгнула за отцом в море в тот день, когда он умер. Мои последние жестокие слова, обращенные к маман, вернулись ко мне же. Так мне и надо. Прежде чем окончательно испустить дух, я буду знать, что не заслуживаю лучшего. «И тогда мы обе получим то, что нам нужно», — спокойно продолжила Одра. Они найдут подземелье, увидят наши тела и поймут, что не невиновен. Ты дашь ему свободу, а у нас будет Сомерсет. Только представь, мы станем легендой. Такого мы не сумели бы добиться при жизни. Мы никогда не состаримся. Мы останемся прекрасными навек. Известный художник напишет твой портрет и его повесят рядом с моим в галерее Сомерсета. Вообрази, каково это. Мы всегда будем жить в замке, словно сестры. Одра взяла мои дрожащие руки в свои. «Призраки Сомерсета — это девушки, такие же, как ты и я, и они не уступят, пока не заберут свое. Они хотят, чтобы мы присоединились к ним в посмертии. Вот что я напоследок совершу из любви к моему дому. Сегодня мы станем частью истории Сомерсета». И в тот же миг остатки моих сил — «Исчезли. Разве, услышав пророчество гадалки, я не смирилась с тем, что это моя судьба? Моё наказание за смерть Маман, за то, что я не понимала, на какие жертвы она идет ради нас, что не сознавала, без нее я ничего не значу. Неестественное спокойствие овладело мной. Я не заслуживаю второго шанса. Рок все время подталкивал меня к морю, несмотря на избранный мною путь». Гаррет ошибался. Нельзя подчинить судьбу своему выбору. Моя участь была незыблема и никогда не привела бы меня в Париж к смеху родных, к прогулкам на лошади. Она всегда оканчивалась здесь. «Всё хорошо, дорогая?» — спросила Одра. «Давай вместе». В знак поражения я склонила голову. Я осмотрела, как Одра ныряет в воду, Спутанные белокурые волосы погружаются следом. А потом она схватилась за мои цепи, увлекая за собой. Она крепко обняла меня, и я представила, как наши тела навеки сливаются в объятиях. Зрение начала скрадывать тьма. легкие горели, но я подавила порыв вдохнуть. Я почти чувствовала облегчение. Смерть всю мою жизнь манила меня, и я готова была принять ее с распростёртыми руками. Я не умела вальсировать, но сегодня я станцую со смертью. И тут, в глубине души, меня что-то сильно кольнуло. Послышался сердитый голос Маман. «Тебе суждено жить, маппетитшери!» Она снова заговорила, и на сей раз громче. Этот голос исходил из моего сердца. «Тебе суждено жить!» Маман учила меня ни от кого не зависеть, чтобы быть сильной. Но быть сильной значит, доверять своему сердцу. Сердце видит неподвластное взгляду. Под закрытыми веками промелькнул образ Гарта, видение долгих летних дней, ветер, развивающий мои волосы, его губы на моих. Я оттолкнула одру и потянулась вверх, держа рот над водой, чтобы глотнуть воздуха. Она схватила меня за волосы и снова рванула к себе. Из моих губ вырывались пузырьки воздуха, а она всем телом тянула меня ко дну. Руку кольнула боль. Это осколок лампы впился мне в ладонь. Я схватила его и вслепую резанула по ней. Ее вопль был слышен даже под водой. Она разжала руки, и я сумела встать, снова жадно вдохнуть воздух. Одра вынурнула из воды и приблизила ко мне лицо, исполненное чистой ярости. «Нет!» — взревела она, снова бросаясь на меня. Я вспомнила о синяках и порезах мистера Локарта, который говорил, что все это — последствия его старческой неловкости. «Она меня не отпустит. Мы будем биться насмерть». Железными кандалами я задела ее подбородок. Она закричала и снова вцепилась мне в волосы, а я отмахнулась от нее другой рукой, и на сей раз удар был сильным. Голова Одры отлетела и с тошнотворным стуком угодила в каменную стену. И тут ее хватка ослабла. Тело скользнуло в воду, грязная сорочка вздулась вокруг, словно лепестки подснежника. Я запрокинула голову и прокричала «Помогите!» Следующая волна сбила меня с ног. Вода заливала мое лицо, ногами я пыталась нащупать еще хоть дюйм опоры, но цепи уже натянулись на всю длину. «Помогите!» Мой голос эхом разнесся по пустому подземелью. Помоги мне! Этим словам суждено загнать меня в могилу. Возможно, все это время я слышала собственные крики. Я представила старушку Флору. Вот она сидит в кресле качалки бабули Лил и рассказывает историю о моем призраке, поселившемся в подземелье. Найдет ли нас хоть кто-нибудь? Я закричала, зная, что его имя сорвется с моих куб последним. Гаррет! Вода хлынула мне в рот. Волны накатывали снова, но теперь их уровень уже не спадал. Я продолжала звать, готовая кричать до последнего вздоха, знак того, что хочу жить. «Я хочу жить!» — подумала я. «Я хочу жить!» «Мне осуждено жить!» «Я заслуживаю жизни!» Послышался шумный всплеск. Наверное, это утро очнулось и собирается убить меня. Теперь уже окончательно. Мое тело подхватили сильные руки и резко потянули. Затем к губам прижался рот, вдыхая в легкий воздух. Я с радостью его приняла. Хлынула следующая волна, и хватка ослабла. Я попыталась позвать, чтобы она вернулась, но выпустила из губ только поток пузырьков. Я посмотрела наверх сквозь воду и увидела над поверхностью лишь смутные очертания лица. Он снова нырнул, прижался во второй раз ртом к моему рту, давая мне воздух и поддерживая жизнь. Вода взволновалась. Это кто-то спрыгнул вниз, ко мне. Лязгнуло, содрогнувшись от удара железа, и вдруг с одной руки спали тяжелые цепи. Вторым запястьем я ощутила ту же сильнейшую вибрацию и, наконец, освободилась окончательно. Мы поднялись вместе. Я отчаянно вдохнула полной грудью, цепляясь за своего спасителя. Мой живот содрогнулся, и я исторгла из себя морскую воду. Я не осмелилась оглянуться туда, где, я знала это, плавали тела мертвецов. Происходящее казалось необъятным для разума, и я даже не пыталась его осмыслить. Я могла лишь испытывать чувства. Меня начало неистово трясти, а следом полились слезы. Из воды вынырнул Джозеф. В руке у него был топор, который я видела в конюшне. С него текла вода. Гаррет бережно помогал мне подниматься по лестнице, пока мы, наконец, не выбрались из омута. Дрожа, мы упали друг другу в объятия. «Мисс Диммонс», — наконец задыхаясь, выпалил он, «Вы так и не пришли на конюшню». «Зовите меня Женевьева», — ответила я.